Глава 40. Из хижины вышел человек. Рой Веста был около 40. Слегка пониже 6 футов, крепкий, фунтов 200. 6 футов около 183 сантиметров. 200 фунтов около 91 килограмма. Пальцы длинные и загрубевшие. Лицо тоже. Губы и подбородок скрыты, соответственно, усами и бородой. Обут в армейские берцы, джинсы заправлены в них, фланелевая рубашка и вельветовый жилет с под тронташем для дробовика. Достав из кармана пульт дистанционного управления, он нажал на кнопку. Питание лазерной сетки отключилось, и она исчезла. Свой джип Уэст припарковал на площадке, не охваченной лазерной сеткой. Из своего укрытия Рил смотрела, как он подходит к автомобилю, и запоминала каждый его шаг. Она права, двор заминирован. Уэст аккуратно пробирался к джипу зигзагами. Едва он коснулся дверцы авто, как Рил сказала. «Надо поговорить, Рой!» Он стремительно обернулся. В руке у него будто прямо из воздуха материализовался пистолет. мп 5 изрыгнул полностью автоматическую очередь, прежде чем Уэст успел направить пистолет на Рил. Очередь изрешетила заднюю дверь джипа, продырявив металл и подпортив интерьер авто. Уэст бросился плашмя на капот джипа. «Следующая очередь по тебе!» – предупредил Рил. «Опусти ствол! Живо! Дважды не прошу!» Уэст выронил оружие. «Повернись ко мне! Руки над головой, пальцы сцеплены, глаза опущены. Поднимешь глаза и поймаешь пулю прямо в один из них!» Рой повернулся, сцепив пальцы на затылке и потупив взор. «Чего тебе надо?» – дрожащим голосом спросил он. «Подойди сюда! Только не напарись на мину!» Это замечание его ошарашило, но он направился к Рил, пройдя минное поле и остановившись в двух футах от нее. «Можно поднять глаза?» «Нет, ложись на землю ничком, руки и ноги расставь!» Он подчинился. Рил стояла в футе от него, но по-прежнему в укрытии. «В хижине сидит мужик и держит себя на прицеле винтовки», заявил Вест. «Вот ж не думаю. Ты не можешь так рисковать!» От чего же? Могу!» «Я стою за деревом!» «А если твой мужик не объявился после моей очереди, он сыкло и не заслуживает, чтобы я терял на него время». «Кто ты, черт возьми, чего тебе надо?» «Кто я, к делу не относится. А надо мне знать вот это». Достав из плаща стопку бумаги, Рюш швырнула ее на землю рядом с Уэстом. «Могу я взглянуть, не опасаясь словить пулю?» — спросил он. «Двигай руками очень-очень медленно». Он послушно взял листы. Пододвинул их поближе и прочитал первую страницу. И что? Ты писал, спросила она. А если я... Зачем? Такая работа. Прежняя работа. Я разузнала о твоей новой работе. Ты командуешь собственным ополчением. Мы не ополчение, Ост фыркнул. Мы борцы за свободу. И от кого вы пытаетесь освободиться? Если спрашиваешь, значит ответ не поймешь. — От большого злого правительства? — нахмурился Рил. Ты живешь у черта на куличках, у тебя есть стволы, у тебя собственные угодья, тебя нет на радарах. Насколько я вижу, никто тебя не беспокоит. — Так в чем проблема? — Когда они придут за нами, лишь вопрос времени. И поверь, мы будем готовы. — Ты знаешь, что сказано в докладе? Ты веришь ему? — Конечно. — Думаешь, это может произойти на самом деле? — Я знаю, что может а все из-за пофигизма в отношении безопасности. Но у округа Колумбии кишка тонка, признаться в этом. Мне так показалось, что шишки хотели, чтобы говнюки на нас напали. Это одна из причин моей отставки. Меня с души воротило. Так ты думаешь, что это путь в мирное будущее? Я никогда не говорил, что цель — мирное будущее. Цель — не лишиться будущего. Взять верх силой, выбить из них дерьмо, а не просто сидеть сложа руки, дожидаясь, когда они на тебя нападут. Мы называли их пороховыми кучами. Там думают, что система безопасности непрошибаема. Что ж, мой доклад показал, насколько она непрошибаема. Хрень полнейшая! — Так тебе было поручено составить сценарии «Конца света»? — уточнил Рил. — У нас целый отдел только этим и занимался. Большинство остальных... Пережевывали старую жвачку, ни шагу за рамки, боялись взверошить перышки, а я нет. Мне дали работу, я ее делаю, насрать на последствия. И кому ты подал этот доклад? Это секретные сведения, отрезал Уст. Ты уже не на службе, возразил Рил. Все равно секретное. Я думал, правительство твой враг. Прямо сейчас, мой враг, ты. Если надеешься убраться от меня живой, ты дура! Дальше некуда». «Так ты здесь закон? Ты и твои борцы за свободу?» «В основном. Как по-твоему, с чего я сюда перебрался?» «Кому ты его подал?» Повторила она вопрос. «И что будешь делать? Пытать меня?» Он снова презрительно фыркнул. «Пытать мне некогда, хотя ты получил бы незабываемые впечатления. Если не скажешь, я просто пристрелю тебя». «Хладнокровно», — оскалился он. «Ты же баба». Тебе только это и нужно знать, чтобы бояться. Высокого мнения о своем поле, а? Уэс засмеялся. Ты всю свою карьеру был канцелярской крысой. Ни разу не стрелял сам, и в тебя ни разу не стреляли. Самое опасное, что ты делал, это смотрел видеотрансляцию за тысячу миль от места событий. Это заставляло тебя чувствовать себя настоящим мужиком, а не сопливым бздуном, какой ты есть на самом деле. Вест хотел было подскочить, но рюф всадила пулю в дюйме от его правого уха. Настолько близко, что выброшенные комья земли попали ему по уху, и пошла кровь. — Сука безмозглая! — заорал он. — Ты меня подстрелила! — Это земля, а не металл. Почувствуй разницу. А теперь раздвинь ноги пошире. — Что? Раздвинь ноги пошире. Зачем? — Выполняй или обещаю следующее, что ты почувствуешь, будет совсем не земля. Уэст раздвинул ноги шире. Зайдя к нему сзади, Рил прицелилась из глока. «Какого черта ты затеяла?» – запаниковал он. «Какое яйцо хочешь сохранить? Должна сразу признаться, что под таким углом нет гарантий, что я не прошью оба одним выстрелом». Он тут же крепко сдвинул ноги. «Тогда получишь прям в жопу», – предупредил Рил. «Не думаю, что ощущение будет приятнее». «Да на кой черт тебе это?» – заверещал он. «Очень просто. Я спросила имя. Ты мне его не назвал». «Официально я его никому не подавал». «Тогда неофициально», — уступила Рил. «А какая разница? А такая, что кое-кто поверил тебе на слово и собирается это проделать. Правда?» «Не стоит так радоваться. Это безумие. А теперь имя. Больше просить не буду». «Это только кодовое имя», — промямлил Уэст чушь собачья богом клянусь зачем неофициально подавать доклад на кодовое имя и лучше бы твой ответ был вразумительным или тебе придется искать новый способ опорожнения кишечника этот человек вышел на меня какой человек спросил рил В смысле, вышел по электронке. Там как-то узнали, что я написал всеобъемлющий сценарии, открывающие новые горизонты. Это было признание. Рил было омерзительно видеть, как он вдруг оживился, говоря о своих достижениях. Когда это произошло? Года два назад. Помолчав, Уэс добавил. Они действительно это делают? В смысле, кто? Какое было кодовое имя? Он не ответил. «У тебя секунда! Говори! Пройдоха Роджер!» — выкрикнул он. «А с чего бы подавать документ Прайдохе Роджеру?» — спокойно осведомил Серил, не снимая пальца со спусковой скобы Глока. Его электронная подпись показывала, что у него допуск к материалам особой важности, как минимум на три класса выше моего. Он хотел знать, что я нарыл, сказал, что ходят сплетни, будто у меня революционный план». «Откуда он знал, если ты еще даже не подавал его никому?» Помедлив, тот застенчиво признался. «Ну, может, чуток проболтался в баре, куда мы ходили выпить после работы?» «Неудивительно, что правительство дало тебе под зад. Ты идиот!» «Я все равно подал бы в отставку», — огрызнулся он. «Еще бы! Чтобы запереться в хижине у черта в жопе!» «Это настоящая Америка, сука!» Твой апокалиптический доклад был довольно конкретен. — Страна за страной, лидер за лидером, шаг за шагом, — с гордостью возгласил Уэст. — Главное — расчет времени, идеальный пазл. Я два года потратил, просчитывая все это. Все непредвиденные обстоятельства, все, что может пойти наперекосяк, учтено все без остатка. Не все. — Это невозможно, — вскинулся он. — Ты не учел меня. Рил услышала подозрительные звуки раньше его, но когда их услышал Уэст, Он ухмыльнулся. «Ха, малышка! Ваше время истекло, леди!» «Я не малышка. И никогда не была леди». Ее ботинок пришел в соприкосновение с затылком Уэста, заставив голову подпрыгнуть на земле и вырубив его напрочь. Схватив бумаги, Рил сунул их обратно в плащ. По безопасной тропе Уэста проследовала в хижину, чтобы наспех осмотреть ее. Там обнаружились груды оружия, боеприпасов, гранат, пачек С-4, Семтекса и прочие пластиковые взрывчатки. Через окно заднего крыльца Рил увидела 50-галлоновые бочки, то ли с бензином, то ли с удобрениями. Вряд ли они предназначены для генератора или повышения урожайности. Должно быть, сарай тоже битком набит такими же контейнерами. А еще Рил увидела подробные планы нападения на крупнейшие города Соединенных Штатов. Эта публика — внутренние террористы худшего рода. Джессика сгребла в кучу все, что выглядело сколько-нибудь важным, в том числе USB-накопитель, воткнутый в его ноутбук, и рассовала по карманам плаща. И прихватила пару гранат. Для этой «леди» гранат никогда не бывает достаточно. Выскочив обратно, подбежала к джипу, распахнула заднюю дверцу и схватила из грузового отсека винтовку с оптическим прицелом и коробку патронов. Поспешила обратно к своему эксплореру, прыгнула за руль и тронулась. Но еще не доезжая до главной дороги, сообразила, что опоздала. Увидела, что на нее надвигается, поняла, что ничего другого не остается, кроме как развернуться и отправиться обратно к хижине. Все шло к тому что несколько драгоценных секунд будут стоить рил жизни.